Глава шестнадцатая. Руслан с Олегом покинули переговорную последними. Что это было? Полушоп потом спросил Руслан. Ты в моей инициативе? Олег говорил легко, будто они обсуждают какую-то обыденную вещь. Ты отдаешь себе отчет? Для убедительности Руслан постучал рыжего по лбу костяшками пальцев. Какой из тебя разведчик? Что тебя так удивляет? Меня реально уже тошнит от постоянного сидения под землей от овощей, муки и консервов и мечурина. крыша едет. Мне надо на воздух, к людям. Ты же знаешь, что я экстраверт. А ещё я знаю, что ты яроатeист, который собрался прикидываясь верующим, чтобы проникнуть в ряды сектантов и жить среди них. Ты же, как экстраверт, не удержишь это в себе и нарвёшься на неприятности. Забил, как бил морду у их проповеднику. Лицо рыжего с во бандитом мгновенно возникло в памяти. Руслан зажмурился и встряхнул головой. Ошибаешься, брат мой. Лицо рыжего выражало блаженное смирение. Бог ведёт меня этим путём, я не в силах ему противиться. Тебя же там убьют. Но всё воля его. Очень смешно. Руслана распирала злость, но он понимал, что рыжего уже не остановить. А как же Маргарита? Ты видел её реакцию на твой перформанс? Готов признать, в какого-то расположении ты всё же от неё добился? Ха, ты тоже заметил? Заметил. И только она начала проявлять к тебе встречный интерес, как ты на всё плюёшь и сваливаешь. Нельзя исключать, что безвозратно Всё правильно, рыжая морда сияла самодовольством. Надо закрепить успех. Пусть понервничает, попереживает. Стратегия и тактика, друг мой. Маргарита начнёт сомневаться в моём к ней отношении. Кто я за ней бегал, а тут раз смелый и неожиданный шаг в сторону. У неё будет чувство, что я ускользаю, начнёт ревновать и всё такое. В общем, если во время моего отсутствия будешь видеть её излишне нервозной, не обращай внимания. Так и должно быть. А затем я триумфально вернусь с выполненного задания и вновь одарю её роскошью своего внимания, и всё, она моя. Олег громко хлопнул тыльной стороной одной ладони по другой. Тебе не кажется, что ты смотришь на происходящее слишком оптимистично? А тебе не кажется, что ты смотришь на мир слишком пессимистично? Русик, не ведись на паранойю Смотрова. У тебя же и с критическим мышлением получше, чем у других. Вот и прикинь, люди зиму с трудом пережили. И им к следующей зиме уже сейчас готовиться надо, рассчитывать не на кого только на себя. Придёт здоровый и сильный мужик, они только рады будут. Так что зря вы риски тут надумываете, всё будет нормально. Сматров говорил, что их главный Михаил был на хорошем счету до ухода из армии. Руслан вспомнил вчерашний разговор. Потом куда-то исчез, но через время всплыл во главе самой крупной религиозной секты в России. Сматров о нём даже с какой-то завистью говорил. Я такого от него не слышал ни разу. Если Сматров и правда ФСБшник, то Михаил может быть его бывшим коллегой, которого поставили руководить новым проектом. Ну и что? Михаил где? В Москве. Может, он сгорел там вместе с миллионами других людей, вместе с моей матерью, Оле косёкся. Какое это имеет значение здесь и сейчас, если он действительно был спец агентом на задании, то наверняка не одним таким. Чтобы держать под контролем крупную организацию, нужна целая группа подготовленных людей. Поэтому не исключено, что в Дубне может быть один из коллег Михаила, тренированный убийца и манипулятор. Такой в раз вычислит, что ты им липу впариваешь. Так что вытягивание кишок может оказаться вполне реальной перспективой. Меня и мою семью напоили черной жиже с ними зиды, а мать застрелили. Так что в моем случае это не пессимизм, а реализм, и он вполне оправдан опытом. По-моему, ты начитался шпионских романов, а по-моему, ты либо не понимаешь, на что идешь. либо относишься к этому слишком легкомысленно. И заметь, это первый раз, когда в вашем споре я на стороне Смотрова. Он разумно оценивает риски, в отличие от тебя. Стоило тебе раз с ним в разведку сходить, так ты уже уши развесил и веришь всему, что он говорит. Олег ткнул в него пальцем и с наигранной обидой выдал: "Ты предал нашу дружбу". "Хорош поясни чуть". Руслану было не до шуток. Включи логику. "Ладно, я тебя услышал". Я по-прежнему не считаю, что меня там ждёт резидентура сектанской контрразведки, но я буду осторожным. Доволен. Олег посмотрел Руслану в глаза и дождавшись кивка, сменил тему. У нас есть ещё 20 минут. Предлагаю зайти в столовку и выпить кофе. Сегодня баба Люба на смене. У неё выпечка просто божественная. Смотров как всегда высокомерно взирал на них из-за своего большого стола. Кроме них троих в кабинете никого не было. Садитесь, Бруслон кивком головы указывая на стоящее у стола кресло. Чай, кофе. Спасибо, мы уже, ответил Олег, садясь в кресло. Но заботу я оценил. Значит так, смотров был строг. Как я сказал на совете, оба дела, в которых вы изъявили желание участвовать, относятся к моей компетенции. Поэтому, если желание у вас ещё не отпало, он сделал секундную паузу и лукаво посмотрел на Олега. То воплощать вы его будете по моим правилам или не будете вообще? Как правильно заметил Руслан, консервами управлять тоже кто-то должен. А есть вот этих правил, чтобы ознакомиться. Олег намеревался уступать на пору Смотрова. Тебе достаточно запомнить одно: действуешь строго по плану, никакой самодеятельности. Те же в состоянии запомнить одно простое правило. Сэр, есть сэр. Хватит кривляться, поморщился Смотров. С этого момента вы переходите в моё подчинение. Это означает, что вы выполняете мои указания, так же как любые другие сотрудники моей службы. Они их выполняют беспрекословно. Это понятно? Понятно. Хором ответили Олег и Руслан. Ты же был любителем военных кружков, да, Ржев? Значит, знаком с такими понятиями, как дисциплина и приказ командира. Все-то ты, вы, Сергей Васильевич, знаете. Может и не все, но достаточно. Знаю я, что одними кружками ты не ограничился. Смотров цепился взглядом в Олега. После этих слов Олег в миг посерьезнел. Он бросил мимолетный взгляд на Руслана и тут же вернулся к Смотрову. В кабинете повисла напряженная тишина, а у Руслана снова возникло ощущение, что Олег что-то не договаривает. Наконец Смотров моргнул, откинулся в кресле и продолжил: "Короче, у вас есть последняя возможность передумать. Если не хотите ей воспользоваться, значит вы добровольно соглашаетесь на мои условия. Так что обижаться потом будете только на себя." Всё по-честному. Итак, кто-то передумал. Руслан, Олег. Смотров выжидал. Руслан взглянул на Олега, тот сидел с каменным лицом и сверлил полковника взглядом. Хорошо, значит, начнём с тебя. Смотров обратился к Руслану. Пойдёшь в группу к Петрову. Теперь он твой непосредственный командир. Вы вроде бы и неплохо поладили, так что проблем я не ожидаю. Будете чередоваться с другими группами и проводить разведку не только на полене, но и в другой местности, где я скажу. Все распоряжения я буду передавать через Фетрова, так что его приказы для тебя должны быть равносильны моим. Ясно? Ясно. Физически ты готов неплохо. Я видел, как ты моих подчинов в по парингу гоняешь. Но теперь ты один из них, поэтому ты должен не только уметь кулаками махать. Будешь тренироваться с ними по полной программе и даже больше. С оружием обращаться ты тоже должен уметь. Если не с сектантами, то с этой космической морозью оно нам еще точно пригодится. Хорошо, Сергей Васильевич. Сегодня же переговорю с Хитровым. Я ему уже сообщил, так что он ждет тебя внизу в арсенале. Пойдешь к нему, как только закончим здесь. Смотров перевел взгляд на Олега. Теперь с тобой. Общий план действий ты обозначил адекватный, но нужны детали. Кто ты, как зовут и из какого села? А вдруг там будут люди из того же села, которые скажут, что тебя не знают. В общем, у тебя есть два дня на разработку детального и продуманного до мелочей плана. Кроме легенды. Он должен включать и твои предложения по обмену информацией. Я планирую послать группы наблюдения к поляне два раза в неделю. Поляна недалеко от города, так что контакт будем держать через эти группы. Думаю, раза в неделю должно быть достаточно. Где и как обмениваться информацией должен предложить ты. Очевидно, что сначала это будут очные встречи. Тебе нужно придумать, где и когда ты их будешь проводить и под каким предлогом будешь уходить из города на место встречи. Думаю, ты понимаешь, что Связные к тебе в гости ходить не смогут. Понимаю. Я один пойду. Один. Второго и, может быть, третьего мы к тебе ещё подошлём, но позже. Решение будем принимать на основании твоих данных. Хорошо. Я могу ознакомиться с местностью до того, как отправлюсь на задание. Конечно. Для этого вы завтра отправитесь в первый совместный рейд. Выезжаете на заре, следуете по тому же маршруту. Ситрову я уже вводные дал. Детали обсудите с ним. Вопросы есть? Есть. Для легенды пригодились бы документы. Я, конечно, могу и свою московскую ID-карту использовать, но тогда историю усложнять придётся. Может, есть возможность какой-нибудь старый паспорт использовать? У меня тут что, подпольный паспортный стол по твоему, где я тебе поддельный паспорт возьму? Хотя в твоих словах есть резон, задумчиво протянул Смотров. Посмотрим, что можно придумать. Может, чей-то более подходящий паспорт возьмём, да твою фотографию вставим. Я поручу своим проверить личные дела всех жителей комплекса. Может, кто-то и найдется. Еще вопросы? У меня больше нет, сказала Оля. У меня тоже, отозвался Руслан. Хорошо. Тогда у меня есть одно предложение. Давно мы не спарринговали. Губ Смотрового впервые за время совещания коснулась едва заметная улыбка. Ты, конечно же, будешь занят подготовкой плана, но предлагаю в семнадцать часов сделать перерыв и немного размяться. Сергей Васильевич, я всегда найду время. Серьёзно начал Олег, но практически сразу ощерился. Что бы надрать вам зад, тем более теперь, раз уж вы мой начальник, я буду делать это с двойным удовольствием. Ага. Ты только в своей легенде пункт пропиши, откуда у тебя синяки под глазами. Когда пойдёшь на операцию с набитым лицом, нужно будет иметь объяснение. Теперь лицо Смотрова растянулось в полупрезрительной улыбке. Все непременно, шеф. Я, кстати, могу тебя, вас бить на глазах у подчинённых или должен теперь поддаваться? Как дети ей Богу. Руслан встал со своего кресла и направился к двери. Як Фетрову, ты когда с начальником намеряешься, тоже приходи. Есть вопросы и по важнее. Бросил он олегу и покинул кабинет. Прислушавшись к собственным чувствам, Руслан обнаружил, что эти изменения придали ему некий внутренний комфорт. Пусть Смотров был далеко не идеальным человеком, но свое дело он знал. Мыслил он широко и на перспективу. К тому же у них теперь был какой-никакой план дальнейших действий, в котором он принимал непосредственное участие. У этого уже что-то. Все лучше, чем сидеть в неопределенности и ждать с моря погоды. С такими мыслями и в предвкушении новой вылазки наружу Руслан засыпал этой ночью, поглаживая сопящую рядом Машку. Малышка хоть и стала реже вспоминать маму, но ночью часто плакала во сне и звала ее. Поэтому у Руслана укладывал Машу рядом. Ему было спокойнее ощущать дочь под боком, под своей защитой. Рассветные лучи с трудом пробивались сквозь тяжёлые тучи. Сильный ветер трепал деревья, срывая с них свежие зелёные листья, и раскачивал машину, ударяя по ней сильными боковыми порывами. Руслам поразился контрасту с летней жарой, которая радовала их совсем недавно. Возникло ощущение, что сразу за июнем наступил октябрь. Машину спрятали недалеко от того же места, что и в прошлый раз. Но съезд с дороги выбрали новый, чтобы не привлекать внимания к следам. Первым делом решили исследовать поляну, а затем продвинуться к зданию цеха, с крыши которого вели наблюдение. Да, протянул Хитров. Прогнозов погоды, конечно, не хватает. Никогда не думал, что буду скучать по синоптикам. Когда он говорил, изо рта вырывались едва заметные облачка пара. В Дубне завтра плюс восемь. Атмосферный фронт европейского ядерного антициклона принесет похолодание на двадцать градусов и порывы ветра до сорока метров в секунду. Как вама? Мне других вещей из прошлой жизни не хватает, ответил ему рыжий. Но ты прям ходящий гидрометцентр. Похоже, все параметры измерил довольно точно. А не подскажете, какое сегодня атмосферное давление? Бабушкиным голосом спросил Бойка. Семьсот миллиметров ртутного столба, ляпнул Хитров не задумываясь. Пониженное. Наверно, к дождю то-то у меня суставы ломит, продолжал кривляться Бойко. Гы-гы-гы, заржал Нуждин, привлекая к себе недоумённый взгляд Олега. Ты же говорил, что он умный, прошептал он Руслану. Ничего подобного я не говорил. Я всего лишь сказал, что у вас много общего, шёпотом ответил Руслан, за что получил удивлённый возмущённый взгляд товарища. Так, хватит ржать, посерьёзнел Петров. Всем надеть защиту. В этот раз, помимо общих защитных костюмов, Развечники носили специальное армейское бельё, которое отсыкали на складах Агарта. Оно плотно облегало тело, кроме ладоней и ступней и головы, и вполне могло защитить от режущих ран. Современное кольчуга, как окрестил его Охитров, кроме того, учитывая, что теперь они имели дело с паразитами, было решено использовать дополнительную защиту для лица и органов чувств. Как паразиты размножаются, они пока не знали, поэтому перестраховались по максимуму. Каждый имел при себе противогаз. Таким образом, Руслан, как и остальные, был упакован в защиту с ног до головы и ощущал себя кем-то средним между рыцарем и космонавтом. Эти противогазы неудобные, приглушенно пробубнил из-под защиты Нуждин. Ты хочешь, чтобы тебе в ухо червяк залез? – спросил Хитров. Не хочу. Тогда не жалуйся. Скрытых противогазами лица Руслан видеть не мог, но он заметил, что Олег опять повернулся к нему и развел руками. Ему даже стало немного жалко Нуждина. Что поделаешь? Не все женщины иномерождаются. Как то ли коленому умудрился попасть на службу к Смотрову. Сквозь деревья начала проглядываться поляна. Шаг замедлили, стали внимательно озираться по сторонам и смотреть под ноги. Первое, что бросилось в глаза, некоторые деревья на подходе к поляне имели сферические наросты чёрного цвета. Они располагались на высоте около 2 м, там, где от стволов отходили крупные ветви. стволы и ветви надноростами потемнели и выглядели абсолютно безжизненными, будто эти опухоли выпили из них все соки. Посреди поляны возвышался небольшой земляной холм, кое-где можно было разглядеть выступающие из-под шмёток земли шкуры животных бурые, рыжие, серые. А мишка-то был не один. На поляну не выходить, к деревьям не приближаться. Петров жестом указал на новообразование. Он достал телефон и начал снимать холм и растительность. Руслан, Витя, обойдите поляну по периметру. Если увидите что-то необычное, снимайте на камеры, но не приближайтесь и не шуметь. Принято, выполняем, ответил ему Буйко и жестом позвал Руслана следовать за ним. Обход поляны новой информации не дал. Все тяжи и деревья с наростами, разве что часть их уходила глубже в лес, за раза расползалась. Когда они вернулись, то застали остальных за оживленным обсуждением. По периметру ничего необычного не обнаружили. Я имею в виду ничего такого, чего нет на этой стороне, отрапортовал Бойко. По какому поводу споры? поинтересовался Руслан. Товарищ капитан предлагает проверить на рост и на прочность, а именно потыкать в них палкой, ответил Хитров. Капитан? недоуменно переспросил Олег и повернулся к нуждену. Капитан, капитан очевидность, ему это звание шеф присвоил. Руслан тоже присутствовал на этом торжественном событии, а слово шефа закон, ответил ему Хитров. "Не сбойка захихикали. Да идите вы", обиженно отозвался Нужден. Он был выше остальных, почти как Руслан ростом, но более худощав. Это не мешало ему чувствовать себя рядом с ними вполне уверенно. "Будете меня доставать? Закину у кого-то из вас на поляну и посмотрю, что произойдёт. Мы же сюда на разведку пришли, а не на прогулку. С чем мы вернёмся? Скажем, видели чёрные шарики на деревьях и всё? Надо хотя бы посмотреть, что внутри". А ты не боишься, скажем так, разворошить осинное гнездо? – спросил Руслан. Хитров согласно закивал. А я согласен с инициативой капитана, неожиданно заявил Олег. Мы должны собрать разведданные. Так давайте собирать. Возьмем палку подлиннее, да прощупаем эту хрень. Нам все равно рано или поздно с этим всем разбираться придется. Лучше тогда уж раньше. Будем знать, к чему готовиться. А если оттуда такой же удав выползет, как из медведя? Что мы с ним делать будем? Фетров готов был перейти на крик. Видимо, спорили они уже давно. Я бы сформулировал вопрос по-другому. Что он будет делать с нами? поддержал его Руслан. Во-во, послушайте умного человека. Руслан юрист, а не какой-то босяк вроде тебя, бросил Фетров Нуждину. Сам ты босяк. Мы все тут не дураки, спокойно сказал Олег. Но я всё же за максимальный сбор данных сейчас. Так, может, пойдёшь и проверишь, что там под кучей умник? Хитров ткнул пальцем в центр поляны. "Давай на камне ножницы бумага. Кто проиграет, тот и идёт", предложил Олег и поднял сжатую в кулак руку, готовый сделать свой выбор. "Псих", выпалил Хитров и отвернулся от него. "Он не псих", сказал Руслан. "Он аферист, с детства такой". Руслан был уверен, что под притвогазом рыжовая сейчас скрывалась довольная ухмылка и полный азарта глаза. "Раз уж у нас голоса разделились поровну, то предлагаю спросить мнение Вити. Голосуем, подхватил Нуждин. На хер голосование, уже чуть ли не орал Петров. Я здесь старший, и я сказал, что ничем мы сейчас тыкать туда не будем. Можешь членам своим потыкать, но только когда меня рядом не будет, закончил он, обращаясь к Нуждину. Ну, я вообще-то подчиняюсь напрямую Смотрову, а не тебе. Так что мы с тобой наравне, как минимум, будничным тоном заявила Олег. Поэтому предлагаю не прятаться за погонами, а честно проголосовать. Тогда поймём, кто здесь настоящий мужик, а кто. Давай только без этих жалких манипуляций, перебил его Руслан. Ну, что скажешь? мрачно спросил Фетров у Бойко после непродолжительной паузы. Я бы, потыкал хихикнул Витя и начал сразу же оправдываться, размахивая руками. Ну а что? Капитан с Олегом дело говорят. Нам сказали собирать разведданные. Давайте собирать. Вы понимаете, что за ваш дебилизм отвечать мне? Я уже не скажу Смотрову, что мы здесь голосование устроили. Психонул Хитров. Он с меня голову снимет. Вали всё на меня, опять сихидничал рыжий. Да пошли вы, делайте что хотите. Он в сердцах пнул валяющуюся у ноги корягу и отошёл подальше от ближайшего дерева с наростом. Мужик, торжественно сказал рыжий и протянул руку к Хитрову, но тот резко отмахнулся. Ну ждил, не теряя времени, пошёл по лесу в поисках подходящего орудия. И вскоре вернулся с длинной сухой палкой в руках. Достав нож, он принялся заточивать один конец палки. Уже через минуту он вычернно стал с широко расставленными ногами, сжимая свое импровизированное копье и потрясая им в воздухе. Ты очень органично смотришься с палкой и копалкой в руках, сказал Фетров ледяным тоном. Тыкай, давай уже. Нужден с копьем на перевес пошел к ближайшему дереву с наростом. Остальные застыли в метрах в пяти с автоматами в руках. Петров вновь достал телефон и снимал происходящее. Нуждин остановился на максимальном расстоянии, которое позволяла длина палки. Поднёс её заточенный конец к наросту и осторожно надавил. Палка скользнула по гладкой чёрной поверхности. Ничего не произошло. Твёрдая, полушёпотом сказал Нуждин. Он снова поднял палку, остановил её на небольшом расстоянии от нароста и нанёс по нему короткий резкий тычок. Видимых повреждений наросту он не причинил. Но нарост незначительно изменил форму, словно что-то шевельнулось внутри. Нуждин инстинктивно сделал шаг назад. Бойко, видимо, намереваясь устроить товарищу очередной розыгрыш, сделал пару осторожных шагов, заходя Нуждину за спину. Сделаешь ещё шаг, я тебя пристрелю, прошептал Петров и исчезне. Я снимаю вообще-то, что, спросил Нуждин, оборачиваясь. Бойко уже стоял на месте, как ни в чём не бывало. Ничего. У тебя есть ещё одна попытка, и движемся дальше. Хватит на сегодня. Нужден ещё раз ткнул палкой в нарост на дереве, как и прежде, не добившись никакого результата. Он аккуратно прислонил палку к соседнему дереву, чтобы в следующий раз не было нужды мастерить новое копьё, и вернулся к остальным. Ну что, собрали данные с злорадства алхитров? Ну, мы по крайней мере теперь знаем, что оно твёрдое, пробурчал Нужден. Может, по нему из пистолета шмальнуть? Я сейчас по тебе шмальну. Я сказал, хватит на сегодня. Всё, идём дальше. Оно опять шевельнулось. Не сдавался Нуждин. Он снова пошёл к но roostу, на ходу подхватив свою палку. Боря, я не шучу. Я смотровую рапорт на тебя подам, если сейчас же не положишь палку и не станешь делать, что я говорю. Фетров сделал шаг вслед за Нуждиным. Эй, капитан, командир прав. Прекращай уже там ковыряться, включился Олег. Я уже иду, секундочку. Нужден подошел вплотную к дереву и стал практически над наростом. Что ты делаешь, идиот? Отойди оттуда. Да иду я? Нужден поднял палку к наросту и несколько раз легко стукнул по нему снизу. Бесполезно. Нарост с шипящим звуком резко раскрылся, словно скорлупа ореха, и на нуждена обрушилось облако черного пара. Он визжал от страха, замахал руками и упал на задницу. Облако накрыло всего нуждена и быстро оседало на землю. Боря судорожно засучил ногами и руками, пытаясь спиной вперед отползти подальше от дерева и оставляя на траве черные мозги. Он на ходячесо собрался, перевернулся на колени и быстро вскочив на ноги, ринулся от дерева к своим товарищам. Все тут же шарахнулись от него, как от прокаженного. Хитров и Буйка даже вскинули автоматы. Не подходи ко мне, рявкнул Хитров. Да вы чего? Нуждина встал на месте и поднял руки. Его голова, грудь, плечи и руки. были полностью чёрными буто он нырнул в бочку с нефтью ты на хрена туда полез дебил сорвался на крикиетров ты оглох команда разучился понимать да я просто хотел убедиться что оно не проколется а оно я видел что оно сделало ты теперь весь в каком-то дерьме да мы все теперь в дерьме из-за тебя ничего страшного я же в защите неуверенно промямлил нуждин ничего страшного да мы даже не знаем что это такое Сто пудов оно заразное, а вдруг оно сейчас пропитается сквозь твою одежду, она из водонепроницаемой ткани. Нужди напустил руки, но с места не двигался. Да хрен его знает, что это такое и помешают ли ему наши ткани. Ты видел, что оно с медведем сделала. Китров перевел дух и заговорил уже спокойнее. Вот как тебя теперь в машину сажать, как на комплекс вести. Тебя проще здесь пристрелить. Тут река недалеко, я могу пойти обмыться. Стой на месте и не двигайся, мыц он собрался, и не вздумай снимать защиту. У тебя ума хватит. Я не тупой, обиженно отозвался Нуждин и замолчал. Да уж, нехорошо получилось, заговорил Олег. А моё задание-то как осталось невыполненным? Мне же ещё местность нужна смотреть. Сам виноват. Не хрен было остальных подбивать, зло бросил ему Хитроф. Что вот теперь дальше делать? У меня есть предложение. Вы пока будьте здесь и думайте, что делать дальше, а мы с Русланом пойдём по установленному маршруту. Он же здесь уже был. Быстро сориентирует меня и назад. За час управимся, слово даю. Олег предвидел реакцию Хитрова поспешно добавил. Да и тебе, как командиру группы, возвращаться не выполнив задание нельзя. Смотрову доложим, что пошли на смотровую, а по пути назад уже зашли на поляну, где и случился казус. Сразу же после инцидента ты действовал быстро и компетентно. Я принял правильное решение, над которым вы как раз и подумаете, пока мы с Русланом проведём разведку. Корен с тобой хуже уже не будет, выдавил из себя Хитров после минутного молчания. Идите, у вас час. Вид с крыши цеха не изменился. Всё те же ГЭС, Ленин и башня с трепыхающимся в порывах ветра знаменем сектантов. Олег молча смотрел окрестности, сделал несколько снимков на телефон. Он больше не шутил и не провоцировал Руслана. Они вернулись вовремя. Хитров и Бойко решили вести нуждина пешком. До комплекса километров тридцать до вечера дойдем. А вы садитесь в машину и предупредите Смотрова, приказал Хитров Руслану и Олегу. Смотров выслушал доклад Руслана, не перебивая и не высказывая претензий. Лишь по его сопению до да заигравшим жевакам на скулах можно было понять, что он нервничает. Затем он распорядился подготовить помещение для изоляции нуждина в одном из внешних зданий. Такое помещение нашли и быстро снабдили всем необходимым. Само собой, помещение открывалось только снаружи. Пешеходы вернулись на комплекс к 3 часам дня. Нуждин пока никаких признаков заражения не проявлял. Ещё до входа на территорию комплекса его прямо в одежде обмыли из шланга с сильным напором воды и выдали все виды дезинфицирующих средств, какие только нашли на агарте, чтобы он сам обработал одежду. Когда он закончил, смотров, несмотря на холод, велело ему полностью раздеться. Боря аккуратно сложил мокрую одежду в пластиковый контейнер, а затем получил новые порции моющих душа Шарко и насмешек от охранников по поводу вливания холодной воды на мужской организм. Только после этого нуждину выдали сухую одежду и отправили в изолятор.